Ханс Кинг прямо-таки излучал расовую мифологию. Эвры Рихтер Фишер, Свен Эльвестад и Ларс Хансен обнаруживают совершенно очевидные российские черты в своих произведениях. Арне Гарборг с восторгом пишет о существующих в чистом виде арийских чертах в «Крестьянах» из сдала Ханс Кинг, 1865-1926, норвежский писатель и историк. Эвре Рихтер Фишер, 1872-1945, норвежский писатель, автор криминальных романов. Свен Эльвестат, Стейн Ривертон, 1884-1934, норвежский писатель, журналист, автор многочисленных криминальных романов, известный мистификатор. Ларс Хансен. 1869-1944, норвежский писатель, автор книг о природе и жизни Заполярья. В сет этой дале живут еще потомки чисто арийской расы, которая завоевала мир. Да, они напоминают рыцарей. Рассказ Гарборга «В горах», 1900 год. Антисемитские мотивы встречаются в высказываниях многих тогдашних религиозных деятелей. Идеи расовой гигиены были в моде, и в Осло был создан соответствующий институт, и прочее, прочее. А если мы ознакомимся с тем трудом, который готовился в этом учреждении в качестве вклада в эту растлевающую общество лженауку, получившую развитие в период между Первой мировой и Второй мировой войнами, то становится очевидным, что подобные идеи носились в воздухе, и что при этом Гамсун как раз и является счастливым исключением, так как на редкость в малой степени был заражен подобной мутью, хотя многие впоследствии обвиняли его в прямо противоположном. Лангслет, Лисица или Ёж, Гамсун, Мечтатели, Москва, 2006, страница 183, перевод с норвежского Панкратовой. Гамсон любил Германию всегда, и у него были на то личные причины. Его книги стали известны в Европе тоже благодаря Германии. В 1914 году он неоднократно писал и говорил о своей приверженности Германии. Собственно, он давным-давно признался в любви к Германии и сохранял ей верность до последних дней. В 1894 году он пишет из Франции своему немецкому издателю «Лангену», Мне бы хотелось прямо сегодня покинуть Париж, уехать в Германию и жить там. Я чувствую себя в душе целиком и полностью германцем. Неужели он любил немецкий народ только за внимание к собственной персоне? Конечно, нет. Он любил Германию прежде всего потому, что очень любил свою собственную страну и искренне верил, что маленькая Норвегия всегда была игрушкой великих держав и совершенно не сомневался, что при первом же удобном случае Англия вновь подвергнет Норвегию голодной блокаде, как во время Наполеоновских войн. Тем более, что сразу после начала Первой мировой войны в Великобритании, особенно в командовании ВМФ, всерьез обсуждалась возможность создания военно-морской базы на юге Норвегии для военных действий на море против Германии. Кроме того, Англия решила закупить все запасы норвежской рыбы, так называемые блокирующие закупки, чтобы предотвратить ее экспорт в Германию, и огромные запасы соленой рыбы скопились в порту Бергена. Норвежцев это радовать не могло, потому что сами они не могли покупать свою же рыбу из-за завышенных цен, вызванных предприимчивостью одного бергенского оптовика, тайно осуществлявшего закупки от лица Англии. Было еще и много других мелких пакостей, как рассматривал их Гамсун, и многие другие норвежцы со стороны англичан, поэтому особых симпатий в Норвегии к Англии в те годы не было. «Норвегия была аграрной страной, никогда не знавшей крепостного права, и свободный крестьянин хутарянин являлся ведущей силой ее социального развития до той поры, пока капиталистические отношения не стали охватывать все области общественной жизни страны», пишет член-корреспондент Академии наук СССР Сучков. Для Гамсуна... Крестьянство с его патриархальными традициями, органической связью с землей, родной почвой, было основным фактором социальной стабильности, гарантом национальной самобытности норвежской культуры, источником духовного здоровья народа. Ко всем событиям национальной и мировой истории и современности он начал подходить с позиции консервативного крестьянства, делая его интересы единственным мерилом ценности материального и духовного прогресса.